Глава одиннадцатая. Рейвен украл Лилу на всю ночь. Я не против. Лила счастлива и отлично. Провалявшись практически без сна всю ночь, к утру уплыла в объятия сновидений, чтобы резко вскочить от громкого стука. Нет, не стука, а настоящего оглушительного баха в дверь. Что-то это мне напомнило. Однажды Вейлен именно так громыхал в нашу дверь. «Может, это он? И мне все приснилось?» Посмотрела на пустующую кровать подруги. Не приснилось. Грохот, кстати, не прекращался. Кого там принесло? Время пять утра. Какого харда? Сегодня же воскресенье. Зло распахнуло дверь и открыла удивленный рот. «Уайт, вы непозволительно долго шли открывать». Вместо приветствия выдал магистр демонологии Раймонд Трейси и без приглашения вошел в комнату. «Что... Э, а что вы здесь делаете?» Спросила, недоумевая, что могло понадобиться демонологу у адептки-некромантки. «Надеюсь, его приход не связан со вчерашним событием». Я скрестила руки на груди, пытаясь прикрыть свою неглиже. Сердце у меня забилось сильнее, дыхание участилось. Мне очень приятно стоять перед преподавателем сонной, встрепанной и в пижаме. Из-за высоких витражных окон доносилось чириканье ранних пташек и падал мягкий белый снег. диванолог прошел по комнате. В руках его длинная трость, которую он виртуозно вращал в руках. Он хмыкнул на наши с собранные чемоданы, ожидающие в гостиной, и вальяжно опустился в кресло. «Одарил меня тяжелым, хмурым и очень недовольным взглядом. Отвела взгляд и уставилась в пол. Солнце тоненькими лучами золотого сияния освещало деревянные половицы. «Я так понимаю, вы сами ничего не скажете?» «Отлично. Тогда давайте сюда документ». Недовольным тоном затребовал магистр и протянул руку. Сглотнула. «Похоже, он все знает». И кто проболтался? Или он видел нас с Аимом? Сделало непроницаемое лицо. О чем это вы? Какой документ? Уайт, не стройте себя невинность. Вы ее потеряли, как только решили стать некромантом. Я знаю, что вчера вас посетил Аим и передал прошение о переводе «ВМААА» в «Мире демонов». Так что прекращайте делать вид, что не знаете, о чем я. Неприятно ошарошил меня магистр и, не дождавшись от меня реакции, рявкнул. «Документ!» «Такс!» Он просит прошение но не артефакт. «Как вы узнали?» спросила в лоб. «Розалия, не разочаровывая меня, я демонолог, у меня есть связи с демонами, и буквально час назад мне донесли о том, что ты и твоя команда собираетесь... «Переводится в МАА». И на руках у одной небезызвестной адептки имеется прошение о том самом переводе. Он постучал длинными пальцами по подлокотнику. «Я ответил на твой вопрос?» «Давай сюда прошение». Развернулась и ушла за документом в комнату. Убрала прошение вчера в папку и приклеила к низу кровати. Так, на всякий случай, но, похоже, зря. Передала документ магистру и встала рядом, ожидая приговора. Судя по тому, что Раймонд пришел один, ректор еще не в курсе, иначе промывали бы мозги вдвоем. Снова сложила руки на груди, всем своим видом показывая, как мне не нравится данная ситуация. Демонолог, не обращая внимания на мой оскорбленный вид, пробежал взглядом по тексту и хмыкнул в усы. «Даже так?» Забавно, забавно. Свернул документ в трубочку и убрал во внутренний карман своего пальто. посмотрел меня с ног до головы и хитро улыбнулся. «Думаешь, Рохан отправит вас одних в МАА без присмотра?» Удивленно на него посмотрела. «Мне не послышалось?» «То есть, вы думаете, что ректор согласится на перевод?» и что значит без присмотра то и значит дорогая моя это же уникальная возможность наконец то наладить отношения с демонами на официальном уровне он хлопнул ладонью по подлокотнику а им вам уже выдал артефакт переноса вы об этом знаете моему удивлению нет предела ты сомневаешься в моих способностях уайт хмыкнул магистр Скажу даже больше. Я в курсе разделения демонов на два лагеря, где правитель несет смерть и, по-видимому, совсем спятил. Есть вторая сторона. Демоны и полукровки объединились, чтобы положить конец кровавому правлению тирана и возобновить отношения с нами, Террией. Тогда почему вы не рассказали раньше, что демоны разделились на два лагеря и что они нашли новый способ перемещения в терию И зачем тогда наши вычеркнули Вейлина? Списали как... как... как мусор? Возмутилась я, гневно сжимая кулаки. Поговорку слышала? Меньше знаешь, крепче спишь. Именно поэтому. А насчет Вейлина Дегая... Что могу сказать? В магистериуме не знали, к кому он попадет и на какую сторону встанет. Но благодаря новым обстоятельствам все можно изменить. Он погладил свои усы, задумавшись о чем-то на мгновение. «Когда вы должны уйти?» «Что ж, скрывать дальше нет смысла. Сегодня в 11.30 я активирую артефакт». «Отлично. Собери всю команду в приемной ректора в 10.50. Возьмите чемоданы и артефакт. Отправимся в МАА оттуда». Он поднялся. Стряхнул с плеча невидимую пылинку и направился на выход. «Подождите!» — остановил его. «Что значит отправимся? Вы что, тоже пойдете?» Он посмотрел на меня так, как смотрят на душевнобольных. «Адептка, не разочаровывайте меня еще больше. Конечно, я пойду с вами. Еще не хватало желторотых птенцов одних выпускать в дикий-дикий мир демонов. До встречи, адептка!» «И не опаздывайте!» И вышел аккуратно, прикрыв за собой дверь. «Ну, дела!» Я стояла, онемев. Вдруг дверь открылась. Это Лила пришла. Подруга замерла на пороге, увидев ошалелую меня. Она всмотрелась в мое задумчивое лицо и спросила, «Что, Харт, побери, снова произошло?» Гадая, удастся ли мне когда-нибудь понимать людей, посмотрела на подругу и ответила. Понятия не имею, но наша группа пополнилась. Магистр Раймонд Трейси идет с нами. Он все знает. В назначенное время вы всей нашей бандой стояли на пороге ректората. Предстали предгневные очи главы академии и переминались с ноги на ногу здесь же находился весьма довольный магистр демонологии раймонд трейси похоже его забавляет данная ситуация сидит в одном из кресел и довольно улыбается разглядывая наше столпотворение и бегающие взгляды яввелись голубчики вместо приветствия произнес ректор доброго вам дня ректор бодро ответил рейван магистр трейси вам уже доложил о причине нашего появления Да уж. Доложил, так доложил. Нервно стуча пальцами по столешнице стола, проговорил ректор. Упомянутый магистр тихо рассмеялся. — Ты думаешь, это смешно, рай? — шипя обратился он к магистру. Он громче рассмеялся и ответил, отсмеявшись. — Ну уж точно ни харда, ни грустно. Ректор выругался сквозь стиснутые от гнева зубы и стукнул кулаком по столу. «Вы понимаете, что вся эта авантюра может выйти вам боком?» Громко и раздраженно заговорил ректор. «Правитель демонов может одержать верх. Вас могут убить. Возможно, вы никогда не вернетесь домой. А ваши родные? Что я скажу вашим родителям? Вы о них подумали? Авантюристы хардовы!» Мы все потупили взгляд. Это была самая больная тема. Мы все записали послание на визоры своим родным. Они получат наше послание, как только мы покинем терию. «Мы все решили, ректор. Родители уведомили видеопосланиями», – произнесла я. «Уайт. Розалия Уайт», – чеканья каждую букву моего имени, – произнес ректор. «Я должен был предвидеть, что именно вы станете основным звеном, замыкающим этот круг». При Миранде развязалась война с демонами, от отчего их мир был запечатан, а вы, следуя логике и видениям ясновидцев, примирите наши миры. Возможно, если не погибнете. Он тяжело вздохнул. Взял дорогую ручную работой ручку и поставил размашистую подпись, а затем и печать на документе, который потом протянул магистру устало опустился в кресло, прикрыл на мгновение глаза, а потом сурово проговорил «Береги их, рай. Я надеюсь, мы еще увидимся с вами в этой жизни». В кабинете повисла напряженная тишина. «Хватит стоять, садитесь», нарушила эту тишину магистр. «Стоите, словно виновники». «Предлагаю на дорожку выпить всем текая» предложил ректор, в его голосе слышались грустные нотки. В кабинет вкатил тележку его зомби-слуга. Она была заполнена кружками, тарелками, вкусными пирожными и ароматным тыкаем. Что ж, похоже, гроза нас миновала. Мы переглянулись и расслабились с ребятами. Заняли места, принялись за тыкай и восхитительные пирожные. Надеюсь, у демонов Тоже вкусно кормят. Сотый раз, получив от ректора ценные указания и пожелания отличной учебы, еще чтобы мы хорошо себя вели, наконец, я, словно фокусник, явила всем артефакт переноса в мир димонов. «Я постараюсь добиться у правителя и магистериума содействия для снятия частичного запрета между нашими мирами», сказал напоследок ректор. Надеюсь, власть у демонов в скором времени сменится и международные отношения между мирами наладится. Ректор и магистр обнялись, похлопали друг друга по спине, и магистр махнул мне, чтобы я начала активацию. Мои чемоданы перехватили кистон и хит. Я произнесла имена и с силой уронила огненный шар, который разбился тысячу осколков, А вырвавшееся пламя охватило всю нашу группу. Громко ругаясь, закричали парни. Магистр зло зашипел на меня, что я косорукая бестолочь. Что-то выкрикнул ректор, но рев пламенного огня вскоре заглушил все звуки. Упс, я забыла предупредить насчет огня. Сюрприз! Огонь хоть и поглотил тело, но не обжигал, а дарил приятное тепло. Это единственное приятное, что было в артефакте переноса. В остальном переход напоминал карусель, сооружённую сумасшедшим гением. Меня крутило и вертело, как сорванный с дерева лист на ветру. Вовсе не ясно, где верх, где низ, а перед глазами такая мешанина красок, что меня тут же затошнило. Недавно съеденные пирожные и выпитые тыкаи подкатили к горлу. Вот только обливать себя сейчас не хватало и влюсь в Агварес в Блевотине. Вот красота!» Я плотно зажмурила глаза и, стеснув зубы, чтобы не прикусить язык, наконец выскользнула из перехода. При этом не удержала равновесие, потому что отвратительно сильно кружилась голова. Я, как мешок с камнями, рухнула на сухую землю, умудрившись ушибиться всеми частями тела. Переход вышел очень неприятным, но, слава всем силам, довольно быстрым. Буквально пять минут, судя по артефакту времени. Но, как по моим ощущениям и возмущением организма, прошла целая вечность. Никаких привычных тонких вычислений, благодаря которым человек попадает в другую реальность, прочно стоя на ногах, не было здесь и близко. Все мои ребята, Лила, Рейвен и Магистр были здесь, и, судя по их зеленым лицам, плохо было ни мне одной. Эрик и Дэвид не удержали в своих желудках обед и неблагозвучно, невдалеке от нас, избавлялись от него. Придя в себя, уняв тошноту и головокружение, получив пару ласковых слов от ребят о том, что не предупредила об огне, мы наконец-то смогли узреть то место, куда, собственно, перенеслись. Мы находились перед невероятной красоты золочеными воротами, от которых к нам шли несколько человек. Хм, если это демоны, то они очень похожи на людей. Хотя трое точно не люди. Чем ближе они подходили, тем сильнее я роняла челюсть. Нет сомнений, это брат Вейлина. Лицо один в один, прическа, как у него, и невозмутимое выражение на благородном лице. Единственно видно, что он гораздо старше. И глаза другие, не синие, а черные, как сама тьма. Одет ректор М.А.А. Артан де в черные брюки, окрашенные густой, почти бархатной чернотой. Неблоснежные рубашки, высокий кружевной воротник, приколотый у шеи черным рубином размером с большой мужской палец. Пшеничного цвета волосы достаточно длинны и рассыпаны по кружевам. Рукава свободные и широки, сужаясь к запястьям, и по рукам тоже пенились, кружева, из которых видны длинные сильные пальцы, на которых красовались разномастные перстни и кольца. Красив, богат и очень опасен. Его сопровождали точно свита трое, демоны, чистокровные. Не спутаешь с человеком уж точно. Пока не подошли новые действующие лица, немного нас проинформировал демонолог. К нам подходят трое демонов. Как вы видите, их рост от двух с половиной до трех с половиной метров. Тело покрыто прочной ядовитой чешуёй. Голова по бокам расширяется. Их челюсти сильно развиты благодаря клыкам. Уши хоть и мелкие, но слух у демонов потрясающий. Природа позаботилась, чтобы в бою уши трудно было достать. На глазах двойное веко. Внутреннее веко прозрачное, оно защищает не только от песка, ветра, слишком яркого света, но и от магических заклинаний слепоты. Пальцы на руках и ногах оканчиваются особо острыми и прочными когтями, вдоль позвоночника, от затылка до копчика, а также на предплечьях, локтях и на голенях расположены гребни шипов. Это их истинная биоформа. Но демоны могут принять и другой облик, человеческий, хоть этот облик для них и уязвимый. Хорошая новость! А уж я подумала, что они всегда такие страхолюдины. «В человеческой форме рост и вес демона уменьшается. Лишний объем преобразуется в энергию и прячется в окружающую демона ауру. Есть одна невероятная особенность. Чем сильнее демон, тем старше человек, в которого он обратится», — продолжил магистр. «Средняя продолжительность жизни составляет, по человеческим меркам, разумеется, порядка трехсот лет. Магией владеют не только стихийные. В основном — огонь, земля и воздух. Вода встречается крайне редко. Но есть еще один вид магов среди демонов, которые не встречаются среди людей. Это магия разума. «Вы абсолютно правы», — вместо приветствия сказал подошедший улыбающийся мужчина. «И да, магия разума встречается только среди демонов, так же, как некроманты только среди людей». Но лишь полукровки смогли объединить в себе эти два уникальных дара и рождаются как некроманты, так и маги разума. Позвольте представиться. Ректор Магической Международной Академии Агвареса Антар-де-Гай. Я очень рад видеть в своей Академии адептов из самой Террии. Пока мы отходили от шока, а ребята до сих пор, не стесняясь, рассматривали демонов, Наш магистр ввел в курс дела ректора и представил каждого из нас. Меня представил последний. И, конечно же, наша любимая адептка, боевой некромант Розалия Уайт. Я замерла под тяжелым взглядом ректора. Он внимательно меня оглядел и долго молчал, отчего я заметно занервничала. «Вэй зовет тебя каждую ночь», — наконец произнес он. И от его слов мое сердце унеслось вскачь. Он почти месяц был в постоянном бреду и звал тебя, Розалия. После, когда пришел в себя, все уши прожужжал при тебя. По щеке скатилась слеза, а душа закричала. Ему было так плохо. Я ведь это чувствовала. Что с ним? Почему он сейчас не здесь? Почему с вами не пришел встречать? Спросила дрожащим голосом. Я очень хочу его увидеть. Вейлин не знает, что вы прибыли. Я не посвящал его в свои планы, ведь была вероятность, что вы могли отказаться от моего предложения. Вейлин в тренировочном зале. Сейчас ему лучше, он начал приводить свою физическую форму в норму. Скоро вы встретитесь, Розалия. Обещаю. Он оглянулся на демонов, которые стояли за его спиной. «Что же мы стоим тут?» «Идемте!» «Заодно познакомьтесь, это ваши помощники на первое время. Будут вам все показывать и рассказывать обо всем. Помогут быстрее адаптироваться к нашим условиям». Кстати, ребята, смените боевой облик на привычный для наших гостей. «Демоны» в прямом смысле слово «поплыли», и вот перед нами стоят вполне себе привычные взгляду люди. Специфичные, конечно но что-то есть притягательное в их обличии. «Лагрид, Андрей и Сапфир. К ним можете обращаться всегда и в любое время», произнес ректор имена демонов и повел нас в саму академию. Пройдя ворота, ощутила, будто прошла через плотный пузырь. Ребята тоже удивленные, озадаченно огляделись. «Это наш защитный магический полок!» Кто желает навредить кому-либо из Академии, не пройдет внутрь, а застрянет, словно муха в паутине паука, пояснил ректор об особенности поолога. И тут, взойдя по лестнице, перед нашими глазами открылся невероятный вид. Академия потрясающе прекрасна и ужасно одновременно. В архитектуре сплелись истории двух миров, нашего и демонического. Парни присвистнули, Лила ахнула. «Не ожидал», — обронил магистр. «Вот это да!» — протянуло в восхищении. Верхняя часть академии украшена изображениями химер, которые присутствуют и на нашей. Разница лишь в том, что у нас они просто высечены из камня, а здесь еще инкрустированы драгоценными камнями. Необыкновенную красоту придают академии и витражи, благодаря которым темно-серые стены здания — окрашиваются при попадании солнечных лучей во все цвета радуги. Три круглых окна розы украшают главный корпус над входной дверью. «Я доволен вашей реакцией», — широко улыбнулся ректор. «Немного краткой информации об Академии. Магическая международная Академия Агвареса — одно из престижнейших учебных заведений во всем нашем мире», В старинных академий Агвараса занимает первое место. Также является членом элитной группы «Рассел», состоящей из 20 лучших учебных заведений Агвараса. Как только мы попали внутрь, то многие свидетели услышали восхищенные и шокированные вздохи и возгласы. Внутри Академия разительно отличалась от внешнего вида Академии снаружи. Если снаружи она манила стариной, и больше напоминала памятник архитектуры, то внутри вошедшего ждало, мягко говоря, потрясение. Современная отделка, освещение и самые передовые технологии оснащали магическую академию демонов. Никаких пилястр, нервюров, колонн, статуй и вензелей, только чистое и светлое пространство. Мониторы с бегущими на них значениями и словами на демоническом языке. Как хорошо, что у нас есть артефакты-переводчики». «Как необычно, однако», — вместо охов и ахов заметил магистр Трейси. Ректор улыбнулся. «Поверьте, артефакторика и наука в Агваресе далеко ушли вперед. Даже скажу больше, именно в нашей академии адепты открывают новые технологии и магические составляющие, которые впоследствии мы применяем как в быту и науке, так и в межпространственных сообщениях. Именно нашими адептами была открыта формула на основе энтропии сингулярности трансценденции античастиц и частиц ионных соединений, вследствие чего мы смогли открывать проход в закрытый для демонов мир – Террию. Есть также вероятность, что при дальнейшем исследовании мы сможем открыть двери и в другие миры. У нашей компании челюсть отвалилась на энтропии сингулярности трансценденции – Мы не поняли ни шиша. Но слова звучали очень умно и круто, и мне даже немного стало стыдно, ощутила себя невежей и незнайкой. Пока мы обтекали, из ректора так и лились неизвестные нам заковыристые слова, значение которых я даже предположить не могла, и мой несчастный мозг свернулся в большой вопросительный знак. Видно, что этот человек, э, то есть полудемон, находится в своей среде. Я насмотрелась в свое время на ученых, горячо радеющих за свое дело, которых кроме как фанатиками науки назвать больше никак нельзя. Похоже, Антар Дегай относится к этой группе. Как хорошо, что Вейлин не такой. Вейлин. Скоро-скоро мы встретимся. Я буду рад ознакомиться с вашими трудами, уважаемый Антар. Я также могу посодействовать в отношениях между нашими мирами, Я надеюсь, что вместе мы сможем вернуть связь, и миры снова будут открыты. А для начала предлагаю свою кандидатуру в качестве преподавателя. Найдется ли у вас вакансия для иностранного магистра демонологии и мага огня? Не стал тянуть резину магистр и сходу начал наводить мосты. Ректор рассмеялся. «О, великие силы, его смех так похож на смех Вейлина». Скорее бы уже нам встретиться. Я очень рад, что помимо адептов в нашу академию пришел сам магистр Раймонд Трейси. Наслышан о вас, наслышан, и только хорошее. Поэтому никаких проблем у нас не возникнет. А над вакансией мы с вами подумаем чуть позже в моем кабинете за рюмками крепкого огненного ликера, который делают только на Агваресе. Таким же вежливым и учтивым тоном произнес ректор. Если честно, от их расшаркивания у меня заныли зубы. Никогда не любила деловой этикет, у меня на него жуткая аллергия. Пока мужчины продолжали сыпать комплиментами друг другу, мы прошли довольно много и спустились вниз. Кажется, мы в подвале. Ректор остановился напротив широкой и высокой белой двери, приложил в выемку возле ручки свою ладонь, по которой пробежали алые полосы и искры, И дверь бесшумно отворилась, скромно отъехав в сторону. «Прошу!» — жестом указал ректор в полутемное помещение, приглашая нас зайти. Помещение оказалось тренировочным полигоном. «А, я думала, мы сначала заселяться будем, а тот снаряды и площадки для занятий спортом», недоуменно прокомментировала Лила, которая вошла в помещение одной из первых. «Я предположил, что сначала вы захотите увидеть своего наставника», сказал ректор и многозначительно посмотрел на меня. «А я?» Едва его слова дошли до моего сознания, расталкивая ребят, я сразу же ворвалась внутрь. Это и правда был огромный тренировочный зал, оборудованный и знакомыми, и вовсе незнакомыми тренажерами и снарядами. Но Вэллина здесь не было. Начал зажигаться свет по периметру. Ректор активировал артефакт освещения. «Где он?» Озираясь по сторонам и чуть ли не заглядывая под тренажеры, спросила я ректора. Он пожал плечами. «Наверное, вышел. Буквально до вашего перехода в наш мир он находился здесь». Вдруг отворилась дверь на противоположной стороне зала, и вошел он. Вейлен он был босой и одет только в свободные тренировочные штаны волосы влажные с плеча свисает полотенце вейлен вошел но сразу нашу компанию не заметил его взгляд был прикован к таблайду на котором он что-то листал вэй тихо позвала мужчину сдавленным и слезливым голосом неужели ты мой голос он услышал и замер Очень медленно поднял голову, его удивленные синие-синие глаза встретились с моими, влажными от слез. Слёзы покатились градом. Соленая вода начала застилать мне взгляд. Смахнула их и побежала к нему. «Роза!» — в неверии прошептали его губы. «Это ты!» Он распахнул свои объятия и подхватил меня, ревущую и смеющуюся одновременно его крепкие объятия и такие сладкие поцелуи. Как же я скучала! Как же он скучал! Это ощущается в его порывистых поцелуях и в том, как он меня обнимает, будто я сейчас исчезну, будто я мираж, и повторяет мое имя «Роза», «Роза», «Моя Роза». Разлука штука гадкая. Когда двое разлучены, все мысли и чувства отправляются вслед за любимыми, Невозможно сосредоточиться ни на чем, ни на работе, ни на учебе. Вечера и дни становятся унылыми и утомительными. Только вера в то, что он жив, и я найду его, придавали мне сил. Я прошла через это и не хочу больше подобных повторений. Отныне я не позволю никому и ничему отобрать мою любовь, моего любимого. Ага, комично прокашлялся магистр. Я, конечно, понимаю, любовь морков и прочей сладости, но адептка Уайт, дайте нам обнять да расцеловать этого мальчишку. Неохотно разомкнулись объятия, и все ребята, магистр с ними, с удовольствием обняли Вейлина, похлопали его по спине и даже поцеловали в щеку это лила. Он был поражен таким трогательным вниманием и самим осознанием, что его подопечный и даже сам магистр в мире демонов в кваресе твоя работа обратился вейлинг к брату снова крепко меня обнимая антар широко улыбнулся коротко кивнул и сказал а да я знаешь ли смотреть на твою тухлую скорбную морду ого ректор оказывается нормально выражаться может мне на ухо шепнулся с мешком лила спасибо брат с чувством произнес Вей. Я у тебя в долгу. Оставь, Вэй. Ты бы сделал для меня то же самое. И ректор вдруг подмигнул мне. Может, теперь мы заселимся? Задал Кистон довольно актуальный вопрос. Молодой человек, а ведь вы совершенно правы. С сарказмом заметил ректор. Думаю, теперь мы можем выделить вам комнаты. Парни подхватили свои и мои сумки и чемоданы. Ваши провожатые... — ректор указал на троих демонов. — Да и сам Вейлин все покажет вам и проводит до комнат, которые на время обучения станут вашим домом. А я прошу меня извинить. Дела не могут больше ждать. Увидимся позже. А вас, магистр, приглашаю к себе в кабинет к шести часам вечера. Лагрит вас проводит. И оставил нас на попечение демонов и Вейлина. Крепко обхватил его за талию Я ткнулась носом в шею, вдыхая аромат его кожи и ощущая, как часто бьется его жилка. «Прошу за мной!» — не хуже хита пробасил один из демонов. «Кажется, это сапфир». Хотел направиться за всеми, держа за руку своего мужчину, но он не пустил, остановил. «Подожди», «До — прошептал. «Вас, адепт Ковуайт, заселяют в отдельные комнаты, чтобы вы находились под надзором вашего наставника». «Надеюсь, возражений не имеете?» Мои губы расплылись в широкой и самой счастливой и глупой улыбке на свете. «Нет, не имею. Я руками и ногами за!» — рассмеялась я. «Хорошая девочка!» — проговорил он и подарил поцелуй. «Что ж, пройдемте, адептка. Покажу вам ваш новый дом». Я снова счастливо рассмеялась. «Один момент, наставник!» Мои сумки и чемоданы унесли мои парни. Вэй улыбнулся и наигранно грустно вздохнул. Тогда придется идти за твоей бандой и отбирать чемоданы. снов поцелуй. А пока идем, расскажи мне, что произошло с того самого момента. И я рассказала. Не утаила ничего. Даже поделилась своими эмоциями и чувствами, которые меня обуревали все дни и ночи. Рассказала о заговоре, о том, как велось расследование. Я себе выложила всё, о том, как мне было плохо и как я тосковала, о тренировках со Скаем, об учебе. всё выложила ему. Поселили нас в больших апартаментах с двумя комнатами вместе с Лилой. Как только магистр Трейси и мои парни услышали, что я буду жить вместе с Вейленом, Устроили нам обоим настоящую головомойку. Только Лила с рейваном поддержали нас, потому что сами хотели жить вместе. Одним словом, большинство не позволило, большинство не дало нам жизни. Вейлен посмеялся над моими переживаниями, ругательствами и топанием ног, когда я отстаивала свою позицию. И знаете что? Он сам в итоге согласился со всеми, что еще рано, на первом месте учеба. От такого заявления я потеряла дар речи и не нашла, что ответить. Я без одного часа, как в Агваресе. Мы только встретились после долгой разлуки, а он так легко уступил. Я глубоко обиделась на парней и Вейлина, и на магистра. На него сильнее всех. Он первый возмутился по поводу моего совместного проживания своим. Дав клятвенное обещание, что мы будем проводить вечера и, возможно, ночи вместе, Я все-таки простила вейлена Лилу тоже успокаивал Рэйвен, шепча что-то приятное и ласковое ей на ушко, отчего подруга то краснела, то хихикала. Короче, разместили нашу шумную и буйную компанию на последнем, седьмом этаже общежития при Академии. Разместили подвое на одну комнату. Демоны, которых нам выделил ректор, выдали нам портативный наручный артефакт, который активировался при помощи голоса или прикосновения носителя. Называется он «Адег», что в переводе «Антардегай». Этот артефакт придумал и реализовал сам ректор и назвал его в честь себя. Скромный дяденька, да. Этот артефакт включал в себя несколько функций отдельных артефактов. Время, карта академии, навигатор, расписание обучения, имена и краткая биография преподавателей, их контакты. Меню блюд в столовой на неделю. Еще сюда входит визор с отдельной функцией вывода изображения собеседника и многое-многое другое. При помощи АДЭГ мы быстрее сможем адаптироваться в академии. Парни надолго ушли в себя, изучая свойства и функции новой игрушки. Мы с Лилой поковырялись в АДЭГЕЙКЕ, как мы ее назвали между собой, и решили не ломать голову. Пусть парни разбираются, они потом нам все покажут и расскажут. Отправились в свою комнату расставлять, развешивать и раскладывать свои вещи. Проверила визор. Как и предполагалось, связи с нашим миром не было, а значит, с родными связаться не смогу довольно долго. Погрустив немного на эту тему, решила не впадать в депрессию и не рефлексировать. Мы еще встретимся. Обязательно встретимся. Если вы думаете, что только прибыв в академию нам дали пару-тройку дней на ее исследование и обживание, то вы ошибаетесь. Нас оповестили, что с нового дня ждут на первых занятиях, согласно расписанию. Нас организованно зачислили на третий курс факультета некромантии. Вернее, в Агваресе науку о смерти называли не некромантия, а некромагия, а некромантов некромагами. На факультете до нас обучалось всего четверо магов. И то это были не демоны, а полукровки, так как, повторюсь, чистокровных демонов-некромантов в природе не существует. Заранее нам выдали необходимые учебные материалы, в том числе учебники. Еще форму, от которой мы с Лилой пришли в неописуемый восторг. Облегающий черный с рунами костюм, состоящий из брюк, топа, верхней рубашки и плаща. обувь две пары сапоги на невысоком каблуке и полусапожки на толстой протекторной подошве. Все очень удобное, легкое и зловеще красивое. Мы с подругой примерили выданную форму и долго крутились возле зеркала, позируя и корча крутые рожицы. Золотое шитьё плаща выглядело достойно, а вставки на поясе из изумрудов отлично сочетались со всем образом. Эмблема Академии имела сложную композицию – который можно условно разложить на несколько важных частей. Щит с изображением яростно пылающего огня. Щитодержатели в образах демона и человека. Основание и лента с девизом Академии «От этого места мы приобретаем просвещение и драгоценное знания». Рыцарский шлем с намётом и бурелетом. Лазоревый дракон, извергающий огонь, венчал композицию. Эта эмблема была вышита цветом на форме. Я долго ее разглядывала, любовалась, очень красиво. Заранее приготовив все вещи, мы с Лилой, взбодораженные новыми событиями, долго не могли уснуть и практически полночи ворковали под адыгейке со своими любимыми. Новая жизнь началась. Разбудили нас рано. Едва рассвело, как в комнатах адептов, Прозвучала высокая доломоты в зубах трель колокольчика. Тяжелая голова и неоткрывающиеся глаза были результатом после долгих ночных посиделок. Наспех, приведя себя в порядок, внимательно рассмотрела два почти одинаковых черных носка. Хард. Вроде вчера все разложила как надо, но, похоже, некоторые мелкие вещи, например, как носки, перемешались. Как считаешь, они из одной пары или нет? «Разные!» — убила последнюю надежду подруга, заплетая волосы в совсем неаккуратную косу. «Нам, кстати, через три минуты выходить, а ты еще труселями сверкаешь!» Негромко прошептав парочку ругательств, быстро натянула на себя форму. Надела разные носки, спешно собрала волосы в высокий пучок, слила и схватили сумки и вышли из комнаты. «Парни нас уже ждали. Даже Вэлен здесь!» и радостно мне улыбнулся. «Ты что, тоже с нами учиться будешь?» спросила, расплывшись в дебильно счастливой улыбке. Обняла любимого и получила порцию утренних ласк от своего мужчины. «Нет, учиться не буду, но проводить свою любимую группу до аудитории как наставник просто обязан». И мы всей бандой, подзадоривая друг друга, направились в столовую. Объевшись потрясающими блюдами, Дальше держали путь на первое занятие, которое вел полукровка, и он же некромант, или, как здесь говорят, некромак. Предмет — некромагия как искусство смерти. Вейлин проводил нас до пункта назначения, парни пошли занимать места. Я и Лила остались со своими некромантами. Хорошей учебы, моя Роза. Пожелал мне Вей и поцеловал. До начала занятия осталась минута. Преподаватель уже на месте. Практически вошла в дверь и обернулась, даря улыбку самому лучшему мужчине на всем белом свете. Помахала ему рукой. В этот момент прозвенел звонок. Преподаватель ждал нетерпеливо и даже сделал какой-то достаточно грубый жест, как бы спрашивая, какого харда я застряла. Улыбнулась, подумав про себя, что следующие несколько лет будут не похожи ни на какие другие в моей жизни. Да, я действительно находилась в мире демонов в Агваресе, но я не боялась и знала, что однажды вернусь домой. У меня есть мои друзья, они же мои братья и одна потрясающая сестра. Мой любимый Вейлен, за которого я в огонь воду пойду, и знаю, что он тоже не оставит меня в трудную минуту. У меня есть новая жизнь, которая круто изменилась, когда я узнала, что обладаю магией смерти. Еще более круто изменилась моя судьба, когда я и моя банда переместились в мир демонов. Но я ни о чем не жалею. И безумно рада, что я некромант. Это действительно мое призвание и моя суть. И впервые я точно знаю, кто я. Каким путем стоит мне идти по жизни. Я почувствовала, что губы расплываются в проказливой и счастливой улыбке. «Да чего же мне нравится моя жизнь?»